Глава вторая. Когда мистер Спенсер закрыл за собой дверь и направился к ближайшему зданию с вывеской, Кейт задумчиво провела пальцем по деревянной оконной раме. Прохладная, гладкая, пыльная. Обивка сидений пахла старой кожей, шаль из тонкого кашемира лавандой. Под платьем топорщились ненавистные фижмы, грудь сдавливал тесный корсет. Вроде бы всё как всегда, ничего необычного. Но ей по-прежнему казалось, что мир этот не настоящий, фальшивый, кем-то придуманный. Странное ощущение после короткого яркого сна, который она даже не помнила. В памяти осталось лишь смутное и до боли приятное чувство, как будто в том сне она была влюблена. Как будто в тот краткий миг перед пробуждением она была бесконечно счастлива. Что если дядя прав, и я просто схожу с ума? Кет потеряла виски. Никуда не годится. Надо взять себя в руки, перестать думать о всяких нелепостях и сосредоточиться на предстоящем. Дверь кареты резко открылась, и на то место, где ещё пару минут назад сидел дядя Грэм, в изнеможении упала юная девушка, скромно, но опрятно одетая, прижимающая к себе дорожный мешок. Тёмные локоны выбились из-под шляпки, накидка съехала набок, светло-серые глаза вскрикнули с ужасом и мольбой. Путешествие её Вот так сюрприз. В первый миг Кейт потеряла дар речи, но потом решила уточнить, не ошиблась ли нежданная гостья каретой. Возможно, приехав сюда со своей хозяйкой, эта молоденькая служанка отлучилась куда-то с поручением и на обратном пути заблудилась. В незнакомом городе такое нередко случается. Девушка посмотрела на неё взглядом заотравленного зверька и вместо ответа разразилась рыданиями. Она пыталась сдержаться, Прикрывала лицо ладонью, тёрла глаза, но случившаяся с ней неведомая горе продолжала вырываться наружу, извергая целые потоки слёз. Когда у неё потекло из носа, Кейт не выдержала и положила на колени девушки свой платок. "Благодарю вас, миледи", судорожно вскрипнула незнакомка. "Я не леди", сказала Кейт. "Можешь называть меня мисс МакКейн. А как твоё имя?" "Простите, мисс Она наконец овладела собой и принялась спешно вытирать покрасневшее лицо. Меня зовут Марион Болис. Я искала контору, где можно купить билет на корабль, идущий в Сент-Джордж. Ты произносишь своё имя на французский манер, однако фамилия у тебя шотландская, и говорю, что точно не местный, заметила Кейт. Откуда ты приехала, Марион? Из Эдинбурга. Девушка опустила глаза. И что тебе понадобилось на Бермудских островах? Юная шотландка ответила не сразу, сперва испытывающе посмотрела на Кейт, словно решая, можно ли ей доверять. Моя мать умерла больше года назад, призналась она. После её смерти я выяснила, что мой отец жив и находится в одной из английских колоний. Я собиралась поехать к нему, но Но губы девушки задрожали, а плечи поникли. Понимаете, мисс, по дороге сюда ко мне подошла девочка, хорошенькая как ангел. Я хотела ей дать пару пенсов, но она выхватила у меня из рук кошелёк и была такова. Всё, что я копила почти целый год, всё пропало. И я так расстроилась, мисс, так растерялась, просто не знала, как быть дальше. Девушка вновь опустила глаза и покраснела. Кажется, она что-то не договаривала и понимала, что это вряд ли останется незамеченным. «Сожалею о твоей потере, Мариан Уоллес», — сдержанно ответила Кэтрин. «Но вынуждена огорчить. Денег на дорогу. Я тебе одолжить не могу». Мари чувствовала себя просто ужасно. На мгновение она представила, как выглядит со стороны. И перед глазами тут же возник образ маленькой попрошайки, рассказывающей наивной и доверчивой девушке страшные сказки о своей жизни с единственной целью — завладеть ее кошельком. Вот только в отличие от нее белокурая мисс Маккейн доверчивой и наивной не была. «Господь всемогущий, как низко я пала!» — внутренне содрогнулась Мэри. «Незаконно рожденная дочь, дерзкая беглянка, новоиспеченная нищенка и в довершении всего в глазах этой леди бессовестная мошенница и лгунья». «Прошу прощения, мисс». Мэри аккуратно свернула платок и положила его рядом с собой на сиденье. Но я не просила у вас денег. Я не какая-нибудь поберушка. И те сорок фунтов, что лежали в моем кошельке, я заработала честным трудом. Вот, взгляните. Она показала своей визави, огрубевшей от работы ладони. Пальцы исколоты. Я помогала сшить женские платья и мужские костюмы для труппы театра «Ройелл». Научилась делать парики и шляпы с перьями, накладные усы и бороды. Что еще? Красилой и пудрил актрис перед выходом на сцену, затягивала корсеты, подавала и убирала реквизит. Выучила почти все роли в пьесах, которые ставили в нашем театре, и часто на репетициях заменяла суфлёра. Мне нелегко достался каждый пенни, поэтому я была просто не в себе, когда лишилась накопленного. Но единственное, о чём бы я смеялась попросить незнакомого человека, это чтобы меня просто выслушали и, может быть, дали добрый совет. Хорошо уже мягче проговорила мисс МакКейн. «Я готова тебя выслушать, только если ты больше не будешь рыдать. И раз уж ты знаешь наизусть все пьесы театра Ройл, будь добра, прочти какой-нибудь монолог. Любой, на твой выбор». А мисс не глупа, лучше проверки не придумаешь. Мэри сложила руки на коленях, выпрямила спину, а потом с печальной улыбкой произнесла. «Нет, мистер Марло». Я не буду. Я не могу вас удерживать. Неужели вы полагаете, что я соглашусь на брак, в котором останется пусть даже маленький уголок для сожалений? Неужели вы полагаете, что я столь низким образом воспользуюсь приходящим увлечением, чтобы позднее отяготить вас стыдом? Неужели вы полагаете, что я смогу когда-либо насладиться счастьем, добытым за счёт полноты вашего счастья? Царю моляю вас, откажитесь от вашего решения как началось наше знакомство с равнодушие так пусть оно и закончится неужели вы всерьёз полагаете мистер Марло что я когда-нибудь соглашусь на союз который был бы доказательством моего корыстолюбия и вашего неблагоразумия великолепно похвалила мисс Маккейн и впервые сдержанно улыбнулась забавная пьеса её ставили многие лондонские театры и читаешь ты хорошо «С таким искренним чувством. Твоя покойная матушка, наверное, была актрисой?» «О, нет», — покачала головой Мэри. «Но она очень любила театр и учила меня декламировать. Хотите, я еще спою вам арию из Дуэньи или прочитаю что-нибудь из Шекспира?» «Благодарю. Достаточно», — отмахнулась белокурая мисс. А потом задумчиво подперла кулаком подбородок и уставилась за окно. «Значит?» Ты хотела плыть на Бермудские острова к своему отцу. Неужели в Шотландии у тебя не осталось родственников? "Признаюсь, мисс", медленно начала Мэри. "Кто-кто остался. Но я лучше брошусь с пристани и утоплюсь, чем вернусь в Эдинбург". Смотрите. Она вытащила расшитый бисером мешочек и высыпала на ладонь несколько серебряных монет. "Вот всё, что мне осталось". И этого хватило бы на обратную дорогу. Но я как раз сейчас подумала, что если потерпеть ещё немного, через год или даже меньше, у меня появятся деньги на билет. Мы равноф ощутила прилив надежды. Мисс, вы не знаете, в Саутгемптоне есть театр? Я могла бы устроиться туда или пусть не в театр, можно и гувернанткой? Без рекомендательных писем в приличную семью гувернанткой тебя не возьмут. Охладил её радостный пыл мисс Маккейн. «А идти работать куда попало для молодой девушки крайне опасно». Она снова задумалась, а потом вдруг спросила. «Скажи, Марион, а ты не хотела бы поступить на работу ко мне?» Кейт прекрасно осознавала, что собирается делать. Убедившись, что девушка из Шотландии не мошенница, и что, по крайней мере, большая часть того, что рассказывает Марион, является правдой, она решила, что сумеет помочь ей. «Почему бы и нет?» В конце концов, помощь не была безвозмездной. Мисс Воллес получит место на корабле и доберется до Бермудских островов, а Кейт на время плавания приобретет компаньонку, кроме всего прочего, умеющую декламировать и петь. Хоть какое-то развлечение в долгом и утомительном путешествии. К тому же, хоть Кейт и не призналась бы в этом, ее тронула история Марион. Она понимала, что сама пошла бы на что угодно, на любые лишения и жертвы, только бы вновь увидеть отца услышать его голос. Увы, в её случае не приуспел бы ни один благодетель. Так почему бы не поддержать ту, для которой ещё не всё потеряно? Оставалось убедить дядю Грема не препятствовать ей. "Послушай, Марьон", сказала она. "Сейчас сюда вернётся джентльмен, с которым я путешествую, мистер Спенсер, мой дядя. Он отправился за билетами на корабле" и я буду настаивать, чтобы он еще раз ходил в Грейдшип Компани и купил билет для тебя. «О, благодарю вас, мисс!» — воскликнула девушка, и глаза ее вновь увлажнились. Но вот только этого не хватало. «Не перебивай», — оборвала ее Кейт, и принялась поправлять ей накидку и шляпку. «Говорить буду я, а ты сиди и молчи, только отвечай на вопросы, если дядя тебе их задаст». И отвечай искренне, глядя прямо в глаза, чтобы у мистера Спенсера не возникло сомнений в том, что ты честная и добропорядочная девушка. "Я поняла, мисс", кивнула Марион. "Вот и славно". Нельзя сказать, что Кейт была полностью уверена в успехе своего предприятия. Её дядя не имел склонности к расточительству и всегда был довольно скуп как на деньги, так и на чувства. Тем более удивительным было его предложение взять племянницу с собой в путешествие на остров Абака, где у мистера Спенсера были дела, связанные с торговлей хлопком, которой он занимался в последнее время. Матушка сказала, что по мнению её брата, пребывание в океане и на солнечном цветущем острове положительно скажется на самочувствии Кейт и её настроении. Подобная забота со стороны дяди Грема стала приятной неожиданностью и повлияла на решение девушки отправиться вместе с ним на Багамы, овейные легендами о сокровищах и пиратах. Однако скупость мистера Спенсера начала проявляться уже по пути в Саутгемптон, когда они отказались от просторного удобного дилижанса, еще бы, ведь проезд в нем стоит целую гинею, и взяли старую карету из имени в Хартфордшире. А на ночь останавливались в самых дешёвых из приличных гостиниц и брали одну комнату на двоих интересно что скажет дядя когда узнает что Кэт за время его отсутствия умудрилась нанять служанку и пообещала той место на корабле вроде он станет возражать ведь матушка выделила достаточно денег на моё содержание а если откажется на отрез что ж я заберу марион и мы с ней вернёмся обратно в хартфордшир в конце концов это моё право Моя карета и мои лошади. Но увидеть океан ей хотелось намного больше. Поэтому едва мистер Спенсер открыл дверь кареты и сунулся внутрь, Кейт стремительно бросилась в атаку. Дядя Грем, позвольте вам представить Марианну Волис, мою новую горничную, заявила она тоном, не терпящим возражений. Я успела с ней побеседовать, и она произвела на меня хорошее впечатление, поэтому я предложила ей работу. «Поскольку средств, имеющихся у мисс Уоллес при себе, недостаточно для покупки билета, я прошу вас свернуться в контору и оплатить ей каюту в качестве аванса». «Э-э-э-э», — протянул мистер Спенсер, недоуменно разглядывая незнакомую девушку. Но Кейт не дала ему и слова вставить. «Вы, разумеется, скажете, что мне не нужна служанка на корабле, но это не так». Вряд ли вы сами станете чистить и проветривать моё платье, помогать мне раздеваться перед сном и затягивать корсет по утрам. Также не думаю, что вы умеете делать причёски, а я даже вдали от английских берегов хотела бы выглядеть как истинная англичанка, то есть безупречно. Кроме всего прочего, мисс Волис умеет шить, и если что-то случится с вашей одеждой, она непременно её починит. «Видите, я неплохо успела изучить ее рекомендации». При этих словах у Марион удивленно округлились глаза. «Так что, прошу, поспешите в контору и купите билет. Это вопрос решенный». «Кэтрин», — после долгого молчания произнес ошеломленный мистер Спенсер. «Порой вы меня изумляете. Я вас оставила дну в незнакомом городе, буквально на полчаса, и вы успели обзавестись примиленькой служанкой, да ещё и с рекомендациями. Кейд заметила, как наpregлась Марион, услышав от мужчины свой адрес слово примиленькая. Это и правда немного настораживало, хотя в данной ситуации могло сыграть им на руку. Что же произойдёт, если я оставлю вас на полдня? Вы выйдете замуж? Оставьте хоть на полгода. Я замуж не выйду сухо ответила Кейт. «Не хочется, и свободная женщина превратится в зависимое и фактически бесправное существо, полностью подчиненное мужу. Не представляю, какими феерическими достоинствами должен обладать мужчина, которому я согласилась бы во всем подчиняться». Судя по взгляду юной шотландки, та разделяла ее мнение. «Если вы откажетесь оплатить билет Марион, я немедленно отправлюсь домой», бросила Кейт в свой последний козырь. Только тогда дядя Грэм сдался, смирил ее укоризненным взглядом и с тяжелым вздохом покинул карету, захлопнув дверь так, что оконное стекло звякнуло. Обе девушки почти одновременно с облегчением выдохнули и улыбнулись друг другу. Через четверть часа мистер Спенсер вернулся, молча забрался на свое место и велел кучеру ехать на пристань. Спустя некоторое время мисс МакКейн прервала затянувшееся молчание и поинтересовалась: "Как называется наш корабль?" "Валянт", ответил мистер Спенсер, глядя в окно. "Двухмачтовый пакетбот с 12 пушками, если вам интересно. Не самый новый, но заслуживший репутацию самого быстрого. Надеюсь, его пассажирские каюты окажутся более удобными, чем комнаты в дешёвой гостинице, где мы останавливались." проговорила мисс Кейт. А то путь на богам, вы знаете ли, не близкий. Богамы? Мэристрепинулась и с немым отчаянием взглянула на девушку. Но та была совершенно спокойна. Мы ведь пройдём мимо Бермудских островов, верно, дядя Грэм? уточнила она. И Мэри испытала невыразимое облегчение, услышав в ответ: Разумеется. Бермуды находятся на перекрёстке морских путей и являются своеобразным форпостом защищающим другие британские колонии от посягательств испанцев, французов и пиратов, а также местом, где можно пополнить запасы провизии и питьевой воды. Почти все корабли, идущие к островам Карибского моря или в Америку, делают там остановку. Valiant отплывал из Саутгемптона в полдень. Погрузка происходила в сплошной суматохе и суете. Кучер вытащил из кареты два громоздких дорожных сундука с вещами мисс МакКейн и мистера Спенсера, получил от последнего пару шилингов и уехал, даже не оглянувшись. Некоторое время ушло на то, чтобы найти матросов, согласившихся за небольшую плату поднять сундуки на борт. Мистер Спенсер и девушки последовали за ними. Судно напоминало встревоженный муравейник. Всюду бегали люди, свистели дудки, команда с шумом и криками разворачивала свёрнутые паруса, откуда-то доносилась отборная брань. Мэри вертела головой по сторонам, из-за чего пару раз споткнулась о лежащие под ногами канаты и едва не упала. Мистер Спенсер подошёл к неопрятному на вид человеку, показал купленные билеты, что-то спросил, тот неохотно ответил и махнул рукой в ту сторону, где находились места для пассажиров. Мэри хотела бы остановиться у борта и в последний раз бросить взгляд на берег, как на воплощение прошлой жизни, навсегда остающееся позади. Наミス Маккензи взяла её за руку и решительно подтянула за собой. Пройдя через низкий дверной проём, Мэри ощутилась в душном полумраке и невольно поморщилась. Пахло здесь просто ужасно. Мисс Кейт и её дядя направились к открытым для проветривания каютам. Мэри хотела было последовать за ними, но тот самый неопрятный мужчина схватил её за локоть и пробормотав тебе не туда, повёл её вниз по лестнице. В лицо девушки ударил такой смрад, что она закашлялась. Ей казалось, что сейчас она отчутится в загоне, где держат взятых в дорогу овец, коз и кур. Но вместо этого в свете масляной лампы увидела тесное из-за погруженных вещей помещение трюма, холодное, темное и сырое, где на грубо сколоченных двухъярусных койках, порой не имеющих перегородок, сидели люди. Мужчины, женщины, дети. Одетые так же, как и она, просто и скромно. Небогатые путешественники, у которых не было денег на оплату каюты первого класса, переселенцы, слуги и служанки, тех, кого разместили наверху. Её подвели к свободному месту с краю на нижней койке, рядом с худощавой женщиной в тёмном платке. И Мэри почти в полуобмороке опустилась на щербатую, изрезанную ножом доску. Положила на колени дорожный мешок, огляделась, пытаясь дышать не глубоко и как можно реже. Вздрогнула, Когда неподалёку заплакал ребёнок, услышала громкий мужской смех с верхней полки и почувствовала, что ладони у неё стали холодными и влажными. Господь всемогущий, прошептал внутренний голос. Кажется, я уготила в ад.